Глава четвертая. Михаил в недоумении огляделся. Он уже представлял себе квартиру Азазели и Сири на кухне, но его подошвы уперлись в каменные плиты ровной площадки. За спиной бездна, а сотни шагов впереди стена крепости Зарана, в которой только что шел страшный смертный бой. Обезад в затерянности осматривалась в поисках опасности, а Михаил спросил тревожно. «Азазель, ты что задумал?» «Закончить», — ответила Азазель. «Мы разве не...» «Не совсем», — пояснила Зазель. «Заран мстил за убийц его прадеда. А если Малфас, его отец, начнет мстить за сына, мы никогда не вырвемся из этого колеса». «Ты напузырился темной мощи?» Обязательно вострила уши. Михаил ответил с неуверенностью. «Старался. Насколько это удается человеку». «Сейчас проверим», — проговорила Зазель зловеще. «Ничего ценного не оставил? Трофеи собрал?» «Я не ты», — Огрызнулся Михаил. «Прекрасно», — одобрила Зазель. «Теперь собери всю мощь, сосредоточься и попробуй снести крышу с этого дворца. Если удастся повредить и стены, еще лучше. Я же тебе уже говорил, с демонами, как и с людьми, проще разговаривать, когда видят твою силу. Это у вас там, у людей, когда ты вежлив, и с тобой вежливы, да и то не всегда. А здесь силу не выкажешь, то хоть развежливись». «Ноги от тебя вытрут и пойдут, посвистывая дальше!» Абезад молча поглядывало то на Азазеля, то на Михаила, но к Михаилу старалась держаться поближе, словно верный оруженосец, готовый умереть за лорда. «Попробую», — буркнул Михаил. «Я еще ничего не нарушил». «Но и не строил», — напомнила Азазель, «а не рушил почти то же самое, что и не строил. Потенциальный убийца и бомбист». Михаил вперил взгляд в каменную стену дворца. Сила в самом деле ходит по телу, требуя выхода. Нужно научиться подчинять, чтобы даже не напоминало о себе. Но это потом. Сейчас же Азазель предложил самый простой выход. «Давай», — сказал в полголоса Азазель. «Не торопи», — огрызнулся Михаил. «Ах да, ты же арфист», — сказал Азазель с почтением. «Может, тебе еще и петь нужно?» «Ничего, сосредотачивайся, как неторопливая Россия при Горчакове, мы подождем». Но чтобы эффект был тот же... Михаил хотел было ответить, что Малфас может не захотеть ждать, как только узнает о гибели сына, но смолчал. Любые разговоры только мешают концентрировать мысли, волю и страстное желание, без которого чужой мощью управлять не удается. Он сам не знал, сколько так сосредотачивался, чтобы разом высвободить всю мощь элементаля, но в какой-то момент Азазель вздрогнул, рядом тихонько выдохнула обезад и застыла, как суслик у норки. Высокие стены величественного дворца странно колыхнулись но тут же встали на свои места. В небе негромко прокатились раскаты грома. Снова качнулось сильнее, на крыше треснули балки, посыпалась черепица. «Давай!» – прошептала Зазель. «У тебя получается! Давай, Мишка, круши этот старый мир! Покажи себя во всей человеческой звериности!» Михаил неотрывно смотрел на дворец и мощными рывками мысленно наваливался на стену. Его отбрасывала некая защитная мощь, Но черпал силу клепот и давил все сильнее и яростнее с полным осознанием своей правоты и верности заветам, которые только он понимает правильно, а все остальные дураки набитые. Стена прогнулась, камни затрещали, посыпались, он успел увидеть через дыру внутренности зала. С лютой решимостью навалился всей мощью, чувствуя, что здесь только его оболочка, а он сам весь там в ликовании рушит и разносит вдрызг. Стена рухнула, а вместе с нею и соседние. Уцелело только дальнее, но он ощутил, что полностью истощился. Нет сил даже удержаться на ногах. А Зазель все понял, мгновенно подставил под его руку плечо, а с другой стороны, стыд какой, подхватила Абезад крепко рукой, несмотря на хрупкие формы юной девушки. «Прекрасно!» — выдохнула Зазель. «Это даже лучше, чем я ожидал. Мишка, ты прям бегемот, король всех бихемов. Абезад побудь с ним. Я отлучусь на пару минут». Абезад кивнула. «Я позабочусь о нем», — ответила она очень серьезным голосом послушной ученицы. «Никого не подпущу». Он подмигнул ей, моментально исчез. Михаил поинтересовался вяло. «Куда он?» Она ответила торопливо. «Повелитель, вам лучше сесть прямо здесь, а то и лечь. Так быстрее восстановите силы». Никогда не слышала, что люди могут быть такими. «Люди», — пробормотал он, — «темные бихемчики». От величественного дворца крепости остались развалины с единственной уцелевшей стеной, груды камней и обожженного кирпича на месте величественного и по-своему прекрасного здания, хоть и отвратительного из-за показной роскоши. Пыль от развалин, а строили его, наверное, не один десяток лет. Воздух колыхнулся тугой волной, а Зазель возник в двух шагах, крепко держа за руку девочку лет пяти, крохотную и хорошенькую, с кудрявыми волосами. Ее не особенно портят даже небольшие рожки и вертикальные зрачки в желтых глазах. А когда улыбнулась ошарашенному Михаилу, он рассмотрел во рту длинные, как у волчонка, клыки. Азазель сказал быстро. — Не поняли? Ну и не надо, это дочь Малфаса. Да — Да-да, в его возрасте это что-то. — Молодец, старик. — Михаил, что ты чуешь? Михаил покачал головой. — Ничего. — А ты, Абизат? Она ответила медленно. — Сюда приближается... «Большая сила!» «Прекрасно!» — ответила Зазель, И было видно, что он доволен. «Не придется искать главу клана». «Вот уже везет так везет! Правда, это везение мы приближали как могли». «Ты все просчитал!» — вяло обвинил Михаил. «Просто понимаю мир!» — ответила Зазель бодро, хотя Михаил видел, насколько темный ангел устал и тоже истощен. «И живу в нем, в соответствии!» Он красиво и величественно простер руку вдаль. Вон там. Михаил всмотрелся. Рядом обезад сказала тихонько. Большой отряд. Все на бихемах. Хотя нет. Сзади пешие воины. Но все бегут в тяжелом. Из-под копыт красным маревом вздымаются волны мельчайшей пыли. Можно рассмотреть только переднюю группу всадников. Военачальники во главе. Одеты особенно тщательно. Все с топорами и щитами. Но в центре величавый демон без оружия и доспехов подчеркивающий, что он правитель, у которого достаточно воинов, чтобы самому не носить оружие вот так постоянно и без важного повода. Станьте ближе!» — велела Зазель. «Не карабкаться же им сюда! Тут и так тесно!» Михаил смолчал. «Все понятно. На этом пятачке опасно оказаться всем слишком близко друг к другу. Обязат прижалась к нему. Всех троих ухватила Зазель, продолжая прижимать к себе девочку. И через мгновение ноздри Михаила уловили запах гари выжженной земли, а подошвы уперлись в спекшуюся красную глину. Они все оказались у подножия величественной горы. Зазель сразу велел строго. «Абизад, держи нож у горла девочки, а я буду говорить с вождем клана». «Она и без ножа не вырвется», — пообещала Обезат. «Знаю», — сказала Зазель, — «но нам нужна демонстрация силы и решимости. И главное — устрашительности». Это все равно, что мило улыбаясь держать во время переговоров нож у горла самого Малфаса. Она покосилась на Михаила за подтверждением. Приказы принимают только от него. Михаил кивнул, что да, девочку резать вряд ли придется, но попугать ее отца обязаны. И она, поставив крохотную пленницу перед собой на виду, вытащила нож и, сделав зверское лицо, поднесла к ее горлу. Большой отряд на Бехемах остановился в сотне шагов. Вперед выехали только трое, но двое остались в седлах, а третий, толстый и очень немолодой демон, сполз по толстому боку Бихема на землю и грузно двинулся в сторону Азазеля, что оставил свой отряд и выступил вперед. Выждав паузу, во время которой вожак отряда подходил ближе, Азазель заговорил достаточно нейтральным голосом. «Ты знаешь меня, Малфас, а я знаю тебя. Представляться не обязательно». Малфас чуть наклонил голову. Ты первый, который ушел с небес сам по своей воле. Ушел и увел с собой 200 ангелов. Это знает каждый в преисподней. Польщен, ответила Зазель с достоинством. Жаль, добавил Малфас с мрачным выражением. Узнать тебя могут только высшие лорды. Иначе, подсказала Зазель, я бы здесь не разгуливал. Ты бы шагу здесь не ступил, ответил Малфас с яростью, но тут же сменил тон и спросил тише и с горечью. Зачем ты разрушил мою крепость? Это твоя? Спросила Зазель в подчеркнутом изумлении. Че, правда? Тогда бы я не стал, я ж тебя уважаю. Но Заран называл ее своей, а я такой доверчивый, даже не усомнился. Знал бы, что твоя, я бы ни за что. Во всяком случае, до основания. А то я и Егору в благородной задумчивости едва не снес. Хорошо соратники остановили. Люблю ломать. Ты любишь строить, а я ломать. Мы с тобой, как говорят мудрецы, единство борьбы противоположностей. Малфас взглянул из-под насупленных бровей. «Гору?» Азазаль кивнул. «Была мысль создать на том месте глубокое-глубокое озеро расплавленной магмы. Это было бы так красиво! И почти как курорт! Хотя, конечно, какие-то камешки вон там бы остались, но слишком мелкие. А остальные пришлось бы собирать по всей Черной долине. Но вот не успел, да и отвлекли. Но, Малфас, тебе же лучше!» Малфас спросил сдержанно. «В чем?» «Если честно, — ответила Зазель, — крепость твой прадед создал, безобразную, просто отвратительную. Прости за откровенность, но когда смотрю на создание твоего гения, я всякий раз в восторге. А то была не крепость, а жуть какая-то. Никакого вкуса и присущего тебе изящества. Рискну сказать, тебе самому хотелось бы перестроить. Но как к такой махине подступишься с твоим высоким вкусом, артистизмом и пониманием возвышенных пропорций? Никак не перестроить только сносить до основания, а затем, да и традиция рода не позволит, как догадываюсь, будет расценено как неуважение к памяти предков, пренебрежение исторической и культурной ценностью. Косность везде слишком нагла и напориста, противостоять ей трудно, но я косвенно посодействовал тебе, расчистив площадку». Малфас, судя по его виду, уже потерял нить вываленных на него азазелем высокопарных умностей. Проговорил тяжело. «Силу-то выказал необыкновенную, признаю, но где Заран?» Азазель сделал большие глаза. «Заран? Тот самый Заран, что присылал своих убийц в мир людей, чтобы отыскали и убили меня в моей же квартире?» Малфас замешкался с ответом, но Азазель ждал, и Малфас проговорил неохотно. Я не вмешивался в его слишком бурную деятельность. Догадывался, что может перейти какие-то границы, но при его силе это не было очень уж опасно. «Я не люблю враждовать», — сообщил Азазель. «Да и ты сам знаешь. Но когда к тебе подсылают наемных убийц, это прежде всего оскорбительно. Как только узнал, очень удивился. Даже изумился безмерно и пришел сам, чтобы перетереть лично». Малфас повторил уже с тревогой. «Так что с ним?» Азазель, как заметил Михаил, посмотрел на старого демона с великим сочувствием. «Или сделал вид, что смотрит именно так». С его умением прикидываться трудно понять, когда он всерьез, а когда не очень. «Тоже», — ответила Зазель с величавой простотой и скромностью, — «что и с крепостью. Но, думаю, крепость восстановишь раньше, чем вернешь зарано. Сейчас у тебя уникальный шанс создать даже не крепость, а вычурный и прекрасный Версаль с его пышными барочными красотами и каскадом дворцов» которые прославят твой непревзойденный гений. Так и представляю, вон там, ровная аллея, а между ними озеро с двумя рядами гейзеров, красиво выстреливающих к своду раскаленную магму. Сатанински прекрасно. Даже люциферно.